Глава двадцать третья. Два бородатых рослых старца продольной пилою распиливали на плахе бревно. Когда один из них выпрямился, Михайло Першин выкатил изумленно свой единственный глаз. Было отчего? В одном из старцев поручик узнал светлейшего, каким-то чудом оказавшегося в Березове. «Батюшка!» вскричал Митя, увидав другого старика. — Ты ли это? — Дмитрий. пикан от неожиданности выронил пилу. — Неужто ты? — Я, батюшка, я самый. Обнимая отца, взволнованно говорил Митя. — Вот где свиделись. Мама-то где? — не дождалась вас мама. Господь призвал, вздохнул Пекан, и оба перекрестились, царство ей небесное. Какими ветрами сюда, сынок? Шальными, батюшка, поистине шальными, с Тимой вместе бежим из Питера. Да вот, узнав Меньшикова, Митя споткнулся на полусловие, отступил. Мыслимо ли такое? Всевластный князь, перед которым недавно еще трепетали, оказался в этом богом забытом краю. Вы ли это, господин генерал-фельдмаршал? Князь, не шибко ловко тесавший бревнышко, разогнулся, ответил смиренно и просто. — Я, голубчик, я, а ты, кто таков будешь, не помните? Встречались не раз. Может, и было, нарочно не узнав Митя, вздохнул князь. Да то быльем поросло. Сядь со мной, лейтенант, нечаянно проговорился, хитрец о душе. Побеседуем. Поздновато хватился, хмурясь, подумал Митя, однако присел, и ты из мореходов. — Князь лишь теперь снизошел до першина, который пучил на него изумленный глаз, шлепал губами. — Да как же! — заговорил он, наконец, девясь столь скорой забывчивости светлейшего. — Не по вашей ли милости мечусь по свету? — Першин я! — Михайло, першин! — Першин! — Нет, не упомню. — Знавал одного першина? кто был губернатор? Умер, кажись, царство ему небесное, а ты жив? Словно, сожалея об этом недоразумении, покосился на него, на поручика светлейший. Жив? Жив? — обрадовался Першин. — Враги твои пойманы, все пойманы до единого. Врагам своим я давно простил. К загробной жизни готовлюсь, вот церковь строим благое дело, поди и ты, малый, совершай на земле дела благие, — отослал светлейший поручика и вновь принялся ошкуривать бревнышко. Ошкуривал тщательно, как когда-то разлюбезное отечество, наживая бесчетные миллионы. И вот ни к чему они оказались. Казна выплачивает страдальцу по десяти рублей на день. Бедность свою, которую всяк трудовой человек русский счет бы неслыханным богатством, Александр Данилович переносит стоически, тюкает топором, да распевает стихиры. Чего ж больше-то? Святая непорочная жизнь? Да людей ли тут? Да жалко ли их суетности? Вон идет один по Березову. Узнал его князь, сразу узнал, но не подал вида. Пучит загоревшийся безумием глаз и выкрикивает. «Першин! Умер! Враги торжествуют! Умер! Першин! Врагам! На радость!» Не того ждал бедняга. Чего только не натерпелся, пока достиг благословенного Березова. Все вынес как и положено, а что в награду, поди, поди. И вот бредет он вдоль стен острожных и бессмысленно оповещает, першин умер, врагам на радость умер першин, так и скажите. Светлейший, сидя на бревнышке, рассуждал о чете мира, Но нет-нет, да и всплывало в памяти былое, бывало, и министры передней ждали, а вы простые люди, и я вам рад. Как там в России-то? Давно мы оттуда, осторожно, боясь напомнить о себе, о той сцене в Дашином доме, когда барма непочтительно обошелся с князем, сказал Митя, раньше тебя. «Бунтуют? Пьют?» Митя в ответ пожал плечами. «И не спорь!» Словно с ним и впрямь спорили. Загорячился, замахал руками князь. «Сам знаю, бунтуют и пьют. Разбалован, народишко! А России работники нужны. Я вот князь, а и то работаю!» — В кои-то веки раз можно и поработать, — усмехнулся Пекан. — Сам говоришь, России работники нужны. Князья — нахлебники, не дав возразить светлейшему, сурово заключил — Россия после смерти царя храмина недостроенная, стены возведены, крыши нету, и нет строителя наиглавнейшего обестроителя. Мысли Пекана приняли опасное направление. Александр Данилович с ловкостью канатного плесуна перевернулся с ног на голову, стал распинаться в верности трону, потом шутливо закончил. «Мы ж строим с тобой, а ты говоришь нет строителей. Кто строит, а кто...» «Пристраивается!» — проворчал Бондарь, неприязненно разглядывая светлейшего. «Ведь вот был же когда-то после царя первым человеком в государстве, а теперь шут гороховый, собственной тени боится!» Между тем подкатил барма. После объятий и недолгих расспросов сел на бревнышко, дав деду внучонка. Узнав о цели их путешествия, Пекан поднялся и пошел собираться в дорогу. — Церковь-то как же, — встревожился светлейший церковь-то, — мы не достроили. Сам достроишь, Александр Данилович. Я сынам своим суденышко строить стану, то важнее. «Едут, открывают, куда едут, зачем открывают?» — потирая кислый пористый нос, — бормотал Меньшиков, втайне завидуя людям, через все невзгоды пронесшим одно желание — бескорыстно служить Отечеству. А мне и тут славно. Никуда не стремлюсь, ничего не желаю. Вот храм Божий дострою, то зачтется... Думал, издали наблюдая за хлопотами пеканов. Легки на ногу эти люди. Только что были в пути и снова в путь наладились. А путь не близкий и нелегкий. Что движет ими, что гонит, какая страсть. Неужто и впрямь любовь к России? Кто и когда научил их этой державной любви? «Ну вот, построите вы судно, путь новый проложите, дали что?» Светлейший не удержался, подошел и спросил о том, что его больше всего задело. «Как же так? Простые люди, а вот стремятся к тому, что ему, князю Светлейшему, непонятно. Дальше?» — удивленно пожал плечами Митя. «Неужто и это объяснять надо?» — Дальше новые пути открывать станем. То дело славное, честь высокая, — кивнул Светлейший, — в душе усмехнулся. — Все пройдет, как лед на реке, и вас забудут. Меня уж забывать начали, а я не чита. был вам. Я фигуру ему не отдал, — спохватился Барма, остановив Нарту. Соскочив, бегом вернулся к Светлейшему. — Ты в шахматах смыслишь, Александр Данилович? Игрывал, пробормотал князь брезгливо, отвесив тяжеленную нижнюю губу. Крепился, а по щекам против воли катились мутные слезы. Слез оказывать не хотел. Вот думал, уезжают они, а я остаюсь, помру здесь, наверное. — Возьми, на память! Барма сунул князю фигуру, заглянул в лицо снизу. Ферзь называется. Первое лицо при государе. Лишней оказалось, может, напомнит кого. И побежал догонять своих. Фигурка искусно сделана и сразу узнается. Эх, малый, горько вздохнул светлейший, давно уж я. Не первое лицо при государе, да и государя-то нет. Взяв топорик, тюкнул по бревнышку, икнул, всхлипнул и, уж не для чужих ушей, старчески обреченно взмолился. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. — Помрет скоро, — сказал Барма спутником. Позже Гонька запишет — Тима прав оказался. Летом, когда наш шлюп плыл на север, князя в живых уже не было, похоронили его во дворе, им же начатый храменный. Умел начинать покойник, а завершать так и не научился.